Глава 16. Прыгаю за руль, на ходу запуская двигатель. Он бодро урчит, но как только трогаю с места, машина несколько раз фыркает и глохнет. Что за дела? Стучу по рулю, останавливаю и перезапускаю двигатель. Он с утробным стоном глохнет уже окончательно. Спокойно, Настя. Держи себя в руках, говорю сама себе, делая несколько глубоких вдохов-выдохов. Выскакиваю из машины и захожу в приложение «Такси». Экран приветливо мигает И гаснет, на прощание витиеватыми буквами написав мне название бренда. Зашибись. А вот нечего было делать из телефона роутер. Или хотя бы следовало взять с собой пауэрбанк. Придется вернуться в офис и вызвать такси оттуда. Иду быстрым шагом, запихивая бесполезный мобильник в сумку и попутно гадаю, у кого из драчунов разбита губа. У Давида или у Ивана? Ваня Исаев, рослый балбес, который повадился дразнить моих сыновей. У Данила хватает выдержки, на провокации он не ведется. Зато Давид заводится с полоборота. Вдвоем мои сыновья непобедимы, поэтому Иван выбирает моменты, когда Даньки нет рядом. Это бывает не часто, но бывает. В этом месте как прорвало. Конечно, каждая мама горой стоит за своих детей, но я точно знаю, что Давид не задира. Каждый раз сын смотрит на меня зелеными глазами, светящимися, как лазеры, и говорит, «Мам, но он же меня довел!» «Я его предупреждал!» И каждый раз я веду долгие беседы на тему, как нехорошо драться, и что настоящие мужчины решают проблемы не кулаками. При этом Стефа сверлит меня уничтожающим взглядом и надувается, как воздушный шарик. Она в корне со мной не согласна. Стефа считает, что мальчикам следует подловить вредного Ваньку и навалять ему вдвоем от души. Но она ни за что не станет подрывать мой материнский авторитет и всегда сдерживается от резких высказываний при детях. Я за это ей очень благодарна, тем более, что потом она все равно нашепчет им на ушко свои наставления. Сыновья меня внимательно слушают, понурив головы, совсем соглашаются, а потом идут к Стефе обниматься. И затем все повторяется. Я пыталась поговорить с мамой Вани, но там бесполезно. Мы воспитываем Ванечку по японской системе Икудзи. До пяти лет ему позволено все» как отрезала мне холеная мадам Исаева. «Это вам следует приструнить своих избалованных детей, госпожа Савицкая?» Дорогу загораживает глянцевый черный корпус автомобиля. Хочу обогнуть его с капота, но автомобиль двигается вперед. Поднимаю голову и прямо перед собой вижу нахмурившегося Тагаева. Он сидит за рулем огромного как танк внедорожника, стекло дверцы опущено. «Мы смотрим в упор друг на друга». Я слышал ваш разговор. Садитесь, Анастасия, — командует Артур. Я отвезу вас в сад. Спасибо вам, незачем беспокоиться. Хочу обойтись с другой стороны, но внедорожник отъезжает назад и снова перегораживает вне путь. Я увидел из окна, что ваша машина заглохла. Садитесь, — нетерпеливо повторяет он. Артур Асланович, устал, возражая я, но тут дверь распахивается. Тагая вспрыгивает с водительского кресла и цепка впивается пальцами мне в локоть. — Быстро в машину! Он обводит меня вдоль корпуса, открывает дверь и чуть ли не заталкивает внутрь и добавляет непререкаемым тоном. «Ваш сын разбил губу, а вы тут церемонии разводите». Я возмущенно вскидываю голову, но автомобиль уже трогается с места. «Вас не учили, что подслушивать нехорошо?» «Не поверить учили?» Невозмутимо отвечает он, держа руль одной рукой и при этом умудряясь лавировать между машинами с филигранной точностью. Завистливо закусываю губу, Едва сдерживаюсь, чтобы не шмыгнуть носом. Мне бы так научиться. А Дагаев тем временем продолжает на удивление без всякого ехидства. У вас высокая слышимость динамика. Я не нарочно, простите. Но ваши дети... Он умолкает, а потом договаривает странным тоном. Они мне понравились. Там неизвестно, кто кому разбил губу, отвечаю осторожно, оглушенный этим признанием. Скорее всего, Давид Ивану. Кто есть Иван? Наш главный антагонист. Вздыхая и вижу в стекле внутреннего обзора, как Артур приподнимает бровь. Спешу пояснить. Он все время задирает Давида. Когда мальчики вдвоем, он их не трогает. А когда Давид один, он его дразнит. Когда я был маленький, постоянно дрался в садике. Я был меньше всех ростом, и мне вечно доставалось. Вдруг говорит Артур, и мне становится нехорошо». Жаль, не додумалась прихватить с собой распечатки, даже нечем обмахнуться. — А почему вы не поговорите с родителями? — Там бесполезно, маха рукой. Его воспитывают по японской системе. Это когда детям до пяти лет можно все. Артур скептически косится на меня и хмыкает. Я не весело хмыкаю в ответ. — Есть какая-то причина, чтобы задевать Давида? — задает Артур вопрос, которого я больше всего боялась. — Да. Отвечаю обреченно. Это касается их отца. Наталкиваюсь на немигающий взгляд в зеркале. Дело в том, что я честно рассказала детям, что мы с их отцом разошлись еще до их рождения. Я очень стараюсь, чтобы это не звучало жалостливо или грустно. Меньше всего мне хочется, чтобы Тагаев мне сочувствовал. Но, наверное, у меня получилось плохо. Или вовсе не получилось». Он от них отказался? Добровольно? Допытывается Тагаев, и я в десятый раз жалею, что он услышал мой разговор с воспитательницей. Не хочу лгать, но и правду говорить ему не собираюсь. Придется отвечать как можно более туманно и расплывчато. Да, мы обо всем договорились. Он дал мне крупную сумму денег в обмен на то, что я больше не буду его беспокоить. Кажется, вышло максимально близко к действительности но Тагаев вдруг съезжает на обочину и останавливает машину. «Что?» Он сжимает руками руль и смотрит на меня с недоверчивым прищуром. «Вы хотите сказать, что он откупился от троих родных детей?» «Нет, троих». Выбалтываю быстрее, чем соображаю. «Двоих». Первая УЗИ показала двойню. Мальчики раздались позже. Точнее, они раздались вовремя, но увидели мы только «Потом». Ну кто меня за язык тянул? Осталось еще признаться, что наш отец отправил меня на аборт, и тогда в голове Тагаева шестеренки завертятся в нужном направлении. Он и без этого в шоке. «И вы сказали детям, что отец их продал?» «С кого вы меня принимаете, Артур?» «Говорю тихо, потому что мешает комок в горле». «Разве такое можно говорить детям, что от них отказались?» Я сказал им, что отец не знал о них и уехал. И, конечно, они теперь его ждут, придумывают ему всякие оправдания. Сегодня он у них альпинист, заблудившийся на горной вершине. Завтра космонавт, забытый на секретной космической станции. А Иван все время говорит гадости об их отце, и Давид не может сдержаться. Я бы тоже не сдержался. вдает Тагаев только бил бы не Ивана, а этого вашего. Он остервенело дергает ключ зажигания, и я пораженно зажмуриваюсь. Это что только что было? Я не перепутала? Это точно Тагаев? Но впереди уже видны ворота садика. Артур тормозит почти вплотную к ним. Опять я давлюсь от зависти. Помогает мне выйти, и мы быстро проходим на территорию. «Папа!» Вдруг раздается радостно. Мы поворачиваем головы, и я холодею. К нам несется Давид, за ним сломя голову бежит Данил, а из беседки выходит наша воспитательница Зинаида. Сыновья подбегают к опешившему Артуру и задирают счастливые мордашки. отмечая не без удовольствия, что губы обоих моих сыновей целые и невредимые. М да, японская система воспитания не всегда эффективна в нашей местности. «Пожалуйста», — шепчет Давид, преданно глядя на Артура, «пожалуйста, можете сказать им, что вы наш папа». Пожалуйста, вторит ему, Данил. Я отворачиваюсь, не в силах смотреть в глаза своим сыновьям. И на Артура тоже. Давно он не чувствовал себя так погано. Да никогда, наверное, не чувствовал. Папа, зашибись. Ну какой он им, папа? На такой Тагаев точно не подписывался. Вот только... Как отказать, когда на тебя смотрят, как на волшебника? На фокусника, который достанет из кармана воздушный шарик и улетит на нем в небо. Шарики, кстати. У вот его с собой были, продни в кармане, а в машине. Вот такие воздушные шарики детям лучше не показывать. Лоб покрылся испариной, и Артур едва удержался, чтобы не вытереть его рукавом. Ну что за засада, а? Ну почему у них такие зеленые глаза, как у их мамы? Это невозможные язвы, как в этом... Анастасии. Артур все-таки вытер лоб, наплевав на приличие. Необычные глаза, цвет у них такой, как у моря, в ясную погоду. Тогда его не понравился салон, который выбрала Ариана. Она только пришла, ее уже нагрузили. Дворцы, замки на озере. Ну подумаешь, победили в престижном конкурсе. Неизвестно еще, как там распределялись награды. Артур приехал, чтобы забрать невесту и отвезти в какое-нибудь другое агентство. Любое. Но в холле увидел Анастасию, которая стояла в полоборота и негромко говорила по телефону, и не ушел. Напротив, теперь ему было принципиально остаться здесь, чтобы его свадьбой занималась эта хрупкая, зеленоглазая девушка. — Девушка. Чёртовы глаза. Околдовала она его, что ли? Похоже на то. Артур присел перед мальчишками на корточки, ведь они отличаются. Подумал, ещё как. Разве их вообще можно спутать? Тот, что слева, Данил. Смотрит на него с выражением, которое Артур каждый раз наблюдает у своих директоров на совете, когда они пытаются протащить какой-то им одним выгодный проект. Преданно и с вожделением. Второй. Давид смотрит с грозным ожиданием, как будто хочет сказать «только попробуй, откажись». Ну, странный взгляд, очень взрослый, неожиданный для такого маленького мальчика. Но вот по виду Анастасии можно понять лишь то, что она испугана. Надо бы глянуть на Ивана и его губу. Наверняка зеленоглазая устроительница свадьбы боится встречи с родителями парня. И к тому же чувствует себя виноватой. А вот этот точно никуда не годится. Кто ударил Ивана? — спросил Артур. Данил промолчал. Давид потупился. — Так ясно. — За что? — Он сказал, что наш папа — алкаш. — ответил за брата Данил. Давид сверкнул яростным взглядом и снова опустил голову. — Хорошо. Тагаев строго взглянул сначала на одного мальчика, потом на второго. — Я скажу, что я — ваш папа, но у меня условия. Вы больше не будете драться в садике и подставлять маму. не скривились так, будто надкусили лимон, переглянулись, еле слышно вздохнули и кивнули. Тагаев поднялся и отряхнул брюки. К ним уже подплывала воспитательница с грозным видом, и Анастасия еще больше стала походить на провинившуюся школьницу. «Я даже не знаю, что сказать, Анастасия Андреевна. Начала воспитательница чуть ли не подбоченец, при этом полностью игнорируя Тагаева». Вот и он не стал церемониться, достал телефон и не особо вежливо прервал дамочку: "Как вас зовут?" Она с удивлением уставилась на него. Что значит "как зовут"? Вы, Вы вообще кто? Как зовут нашу воспитательницу? Вопросительно взглянул на Анастасию Тагаев. Колчина Зинедру ответила та. Зато мальчики неожиданно расплылись в улыбке. Артур пролистал список контактов и нажал на нужный номер. Стас. Он не стал отходить или отворачиваться, наоборот, даже постарался говорить погромче. «Я тут в саду твоем...» «Каком? Каком? Детском?» «Сюда дети мои ходят. Да, из клуба». «Их систематически провоцируют на драку, а твой воспитатель не справляется с конфликтом». «Нехорошо, Стас. Что это за педагог?» «Ты же говорил, они у тебя специальное обучение проходят, а тут мальчишек задирают, а твой педагог предпочитает все свалить на их маму». С теми родителями я сам поговорю. Ты с сотрудниками разберись. А то заберу парней и Симашкину отдам. Еще и рекламу вам нехорошую сделаю. Давай, давай, разбирайся. Колчина. Зинаида Рудольфовна. И ты не болей. Он отключил вызов и снова обратился к Анастасии. На Колчину не смотрел. На сбитых летчиков смотреть неинтересно. — Как фамилия Ивана? Знаете? — Знаю. Ответила та, так широко распахнув свои зеленые глаза, что Артуру внезапно захотелось сделать что-то такое, чтобы она еще больше удивилась. Чтобы в них заплескалось еще и восхищение. Например, прямо сейчас построить новый детский сад и подарить ей. Пускай будет. Управляется же как-то с салоном, так и с садиком справится. — Вы всегда так свои дела решаете, Артур Асланович. Сглотнув, спросила Анастасия, Тагаев не удержался от самодовольного кивка. — По мере возможности. Но здесь все оказалось проще. Стас Левченко — учредитель, мой знакомый. Это бизнес его жены, у нее несколько садов и языковые школы. А Левченко — мой акционер. Так что, Анастасия, вы скажете мне фамилию нашего антагониста? — Исаев, — ответила в ошарашенная девушка. Рудольфовна за ее спиной заламывала руки и явно раздумывала сразу падать перед Тагаевым на колени или сначала как следует порыдать. Мальчики так радостно улыбались, что у Артура внутри стало тепло, будто нагрело солнышком. — А где же, сестра? — Схватился он и сам не смог сдержать улыбку, вспомнив, что сестра у них старшая. — На двенадцать минут? — Она на репетиции, — ответил Давид. — Поет. — А вы не поете? — Братья горестно замотали головами. — У нас слуха нет. Стефа говорит, нам слон на уши наступил. — Может, медведь? — подсказал Артур. Но Данил невесело возразил. — Если бы, тогда бы она нам голос поставила. А со слоном точно не поставит. — Не расстраивайтесь. У меня тоже слуха нет, — успокоил их Тагаев. И он какой вымахал. — А ваш папа, алкаш? Донеслось до них визгливо, и Артур обернулся. От крыльца в припрыжку бежал рослый мальчишка, неуклюже загребая в воздухе одной рукой. Его губа была густо смазана белой мазью. Да он почти на голову был выше Давида с Данилом. Артур с уважением посмотрел на своих парней. — Стоп! — О чем это он? — Своих? — Ванечка! Раздался душераздирающий вопль. Возле ворот парковался автомобиль, из которого выглядывала блондинка с безупречно уложенной прической. Анастасия напряглась, и Артур инстинктивно заслонил ее спиной, притянув к себе за плечи Давида и Данила».